Глава 3. Изучив трудовой договор, я остаюсь довольной. Камаев очень щедр. Сумма, прописанная в графе оплата труда, выше в два раза той, которую мы обсуждали ранее. Это приятно удивило, но и придавило грузом ответственности. Понимаю, что за красивые глазки Руслан платить такие бабки не будет. Здесь нужно пахать. В принципе, я только это и умею. Значит, меня все устраивает. Подписав документы, я немедленно приступаю к работе. Для начала проверяю степень пожарной безопасности клуба. Лично осматриваю все огнетушители. Срок годности двух подходит к концу. Записываю себе заметку об их замене в ближайшее время. Пока я здесь новичок, никому доверять не могу, поэтому сама проверяю все лично. До открытия клуба остается три часа. С помощью Сергея я собираю весь персонал в зале на первом этаже, где и представляюсь всем присутствующим сама. Еще раз напоминаю, зовут меня Елизавета Сергеевна. С лестницы донесся голос моего работодателя. Руслан спускается со второго этажа, сканирует каждого работника взглядом. Он читает их эмоции на лицах. У кого-то интерес. У кого-то испуг, у кого-то безразличие. Ведь теперь их жизнь изменится, и каждый об этом уже догадался. Но никто не решается озвучить свои опасения. Я так понял, что Елизавета Сергеевна уже описала вам основные принципы своей работы. Если вопросов к руководству клуба у вас нет, то можете быть свободны. Вопросов не прозвучало. Ожидаемо. Все молча расходятся по своим рабочим местам. «А ты куда?» – спрашивает меня начальник, когда я тоже пытаюсь покинуть место собрания. «Вы же сами сказали, можете быть свободны», – сказал, – задумчиво произнес он. «Ну, иди, работай». Разворачивается и направляется в свой кабинет. Провожаю его взглядом, когда он скрывается на втором этаже. Ухожу выполнять свои трудовые обязанности. Я работала всю ночь как пчелка. Поближе познакомилась с персоналом, изучила специфику работы клуба, оценила контингент посетителей. Среди ребят из службы безопасности главный Сергей и тот факт, что он мне открыто симпатизирует, немного помогает в общении с его подчиненными. Мужчины ощущают его поддержку моей персоны и реагируют соответственно, то есть сдержанно и уважительно. Среди официантов я выделяю девушку Ольгу. Невооруженным взглядом заметно, что коллеги ее уважают и прислушиваются к ее мнению. Заметку об этом я чиркую в своем блокноте. Среди танцовщиц трудно найти ту единственную, так как это сословие очень своеобразное и до жути интересное. Каждая из них королева. Здесь мне снова помогает Сергей, подсказав, что в случае чего обращаться нужно к Лике. Сегодня я только присматриваюсь к людям и делаю записи своих наблюдений. Большего в первый день от себя я и не требую. В семь утра поднимаюсь к себе немного перевести дух и выпить кофе. По моей просьбе в кабинете установили кофемашину. Я пью очень много кофе. Знаю, что вредно, но не могу иначе. И не потому, что кофеман, а просто чтобы не вырубиться от хронической усталости. Я не помню, когда в последний раз спала больше пяти часов в сутки. Сделав себе чашечку крепкого и ароматного, я присаживаюсь за стол, но не успеваю даже опустить взгляд к бумагам, как дверь приоткрывается. Без стука входит Руслан. Оригинально. Оповещать о своем вторжении, значит, не любим. Учту. Переодеваться точно здесь не буду. А может, буду. Лиза, тормози. Начальник – это табу. Как первый рабочий день, он одаривает меня лучезарной улыбкой. А зубы у него шикарные, ровненькие, беленькие. Так и хочется пройтись по ним языком. Лиза. Норм. Он ждет моей оценки, и я продолжаю. В целом работа построена неплохо. Долгое отсутствие админа внесло некую свободу в действие персонала. Но это поправимо. Поправь. «Вижу, кофе любишь?» — кивает в сторону моей кружки. «Люблю», — кратко отвечаю я. «Я тоже. Угостишь? Пожалуйста». Встаю со своего места и подхожу к аппарату. «Вам какой?» «Тебе». «Что тебе?» «Тебе какой?» «Давай на «ты». Нет, вы мой начальник. Не положено». Он расстегивает пиджак и вальяжно усаживается в кресле. А я на секунду засматриваюсь на его черную шелковую рубашку. Очень сексуально. Ну, раз не положено, спорить не буду. Американы без сахара. Пару минут и напиток готов. Только они длятся, как вечность, под его пристально изучающим взглядом. Поворачиваюсь спиной к нему и делаю вид, что мне интересно, как по капельке наливается кофе в кружку. Держите. Передаю кружку, словно это граната, стараясь не соприкоснуться с ним пальцами и быстро ретируюсь на свое место. Мы так и не успели с вами поговорить по поводу работы. Могу я задать несколько вопросов? Можешь. Отпивает несколько глотков кофе и ставит кружечку обратно на стол. Слушаю. Есть ли какие-то проблемы, на которые я должна обратить внимание в первую очередь? Ты уже сама заметила эту проблему? И она основная. Некоторые забыли, что приходят сюда работать, а не лясы точить. Платить за пахеризм больше не хочу. Придумай рычаги давления и повлияй на них. Если я смогу повлиять не на всех, увольняй и набирай новых. У тебя карт-бланш. Ясно. Что еще? За последнее время посещаемость упала на 3%. В целом не критично, но я начинаю напрягаться. Поняла. Нужна новая концепция работы клуба по привлечению клиентов. Новые программы. Быстро записываю проблему в свой блокнот. Схватываешь на лету. Справишься? Конечно. Но не ждите от меня мгновенного результата. Эта работа требует тщательной проработки. Я знаю. Я тебе полностью доверяю. Он быстро встает и направляется к выходу. Спасибо за кофе. И езжай уже домой. Обязательно. Как только посмотрю эти бумаги. Взглядом показываю на папку, лежащую на столе. Он уходит, а я почему-то смотрю не на договор поставки элитного виски, а на его кружку. Она стоит напротив меня и манит мой взгляд. Он не допил напиток, и горячий пар еще поднимается вверх. Я поддаюсь соблазну, беру кружку, из которой он пил, и делаю глоток терпкого кофе. Я пью всегда сладкий кофе, очень сладкий. А этот вкус для меня новый. Необычный, интригующий. Держу кружку в руках и не понимаю, зачем я это сделала. Наверное, схожу с ума. Другого объяснения не нахожу. Делаю еще один глоток и отставляю кружку, вспомнив, что начальник может и вернуться. А стучаться он не привык, как я поняла. Опять образ Руслана невольно встает перед глазами. Что ни говори, А Камаев очень красивый мужчина, колоритный, статный. Еще там, в Максимуме, я обратила на него внимание. Но где он и где я? Мой жизненный опыт твердит, что связываться с подобными мужчинами не стоит. Будет очень больно, невыносимо больно. А Надежда, которая еще живет на самом дне моей души, тихо шепчет. А может, он исключение? Нет, нет и нет. Нет никаких исключений. Что ты, Лиза, как маленькая? В сказки-то до сих пор веришь? Тебя лицом об асфальт, а ты как идиотка твердишь про какие-то исключения. Очнись, девочка. Точнее, иди поспи.